Все это время Фике ходит с кинжалом в сердце. Великий князь после 13-летнего супружества не смеет приходить к ней в комнату, если там она одна. Он не смеет говорить с ней без свидетелей. Она появляется иногда при дворе, но опасается говорить с нужными ей людьми, так как может навлечь на них гонения. Она тщательно следит за своими бумагами, и все, что опасно, и письма, и счета, все давно сожжено. Она ждет ареста и следствия. Однако время идет, острота положения постепенно сглаживается. Только тогда, не раньше, Екатерина Алексеевна начинает предпринимать свои ответные ходы. Она и раньше была умненькой девочкой, а полтора десятка лет при русском дворе научили ее многому. И Фике наконец, пишет письмо государыне. Пишет по-русски. «Я имела несчастье навлечь на себя ненависть великого князя, пишет она, и поэтому просит у императрицы Разрешение уехать домой, Штеттин, к родным. Я проведу остаток моих дней у родных, моля Бога за ваше величество, за великого князя, за всех, кто желал мне добра или зла, безразлично. Я убита горем, я только хочу спасти свою жизнь. Но даже такое трогательное письмо не произвело нужного действия. Ответа не было, и нужно было нажать сильнее. Великий князь удачно нажал на родственные чувства, а Фике затрагивает теперь другую слабую струнку императрицы – ее религиозность. Отец Федор, общий духовник и императрицы и Фике, силен, как лев и мудр, аки змей. Этот служитель алтаря, после ночи, проведенной в беседе с Сфике на следующее утро явился к императрице. Нет никакого сомнения, что он получил за это значительную мзду.